Глава 27. Коллекция. Непонятно, как Джошуа Перл в январе 1947 года добрался до Москвы. Но с тех пор он всегда действовал так же. Молниеносно появляясь и тут же исчезая, он понял, что скорость и внезапность позволяют улизнуть от самых опасных противников. Если быстро отдернуть руку от огня, можно не обжечься. Вот как случилось, что Бартос Козовский был повешен в его собственном кабинете в Кремле. Он не успел увидеть, кто это сделал. Его схватили сзади и за галстук подвесили к люстре. Несколько секунд Коза дрыгал ногами в воздухе. Ему опять повезло. Люстра оказалась хлипкой, Коза сорвался, вышиб себе все зубы о край стола, а придя в себя, обнаружил, что чешуйка сирены пропала. Через два дня в Париже Перл открыл лавку, с пятиминутным опозданием. Впоследствии он предпочитал действовать, не применяя грубую силу. Добыв чешуйку, он решил заплатить за нее человеку, у которого она когда-то была украдена. Спустя месяц он отправился в Краков. Найти единственного португальского сапожника в городе не составило труда. На улице шел снег. Прежде чем войти в мастерскую, Перл снял ботинок и изо всех сил треснул по куску льда, торчавшему из водосточной трубы. Каблук отлетел. Старый сапожник немного говорил по-французски. Он не стал спрашивать, что Перл делает в Кракове, поскольку ему самому все время задавали этот вопрос. «Вам сразу починить?» «Да». «Идет снег, и у меня больше нет подходящей обуви. Подождите здесь». Сапожник надел кожаный фартук и скрылся в соседней комнате, где стоял станок. Послышался стук молотка, Проскользнув за прилавок, Перл принялся рыться в шкафчиках, где лежали подошвы, обрезки кожи и груды, всяких непонятных деталей. Если сапожник когда-то владел чешуйкой сирены, значит, у него могли водиться и другие сокровища. Было слышно, как в соседней комнате работают напильником. Перл нагнулся, чтобы достать с нижней полки подбитый гвоздями ящик. Он поднял крышку и запустил руки внутрь. «Не двигайся!» Перл оглянулся. «Я сказал, не двигаться!» Сапожник наставил на Перла охотничье ружье с такими большими стволами, что в них поместилось бы по кулаку. «Подними руки!» Перл вынул из ящика черные от ваксы руки. Тихонько развернувшись, Перл увидел, что старик дрожит. «Что ты ищешь? Я же говорил, больше ничего нет. Оставьте меня в покое, сколько можно!» «Вы говорите о людях Барта Заказовский. Они больше не придут, я наказал его». «Тогда зачем ты здесь?» Я пришел за него заплатить. Возьмите, у меня из кармана белый пакет. Сапожник растерянно опустил ружье. «Дай сюда пальто», — сказал он. Перл медленно снял тяжелое от снега пальто. Сапожник взял его одной рукой. Второй он все еще сжимал оружие. «Положите ружье, оно не заряжено». «С чего ты взял?» «Это ружье клиента. Вы ремонтировали ремень. Оставьте его, я хочу поговорить с вами». Кожаный ремень действительно был наполовину оборван и болтался у сапожника под локтем. Старик задрожал еще сильнее, он тихо положил оружие на прилавок. Сапожник вытащил из кармана пальто белый сверток с эмблемой лавки Перла. Открыл его и тут же побежал запирать дверь мастерской, вернувшись, стал считать деньги. «Я плачу за него», — объяснил Джошуа. «Чешуйка-сирена, которую Козовский украл, у вас теперь у меня». Старик вытер пот со лба. Денег было примерно столько, сколько стоила его мастерская. «Где вы нашли ее?» — спросил Перл, бросив взгляд на улицу. Давняя история. После Первой мировой один немец так расплатился со мной за пальто и ботинки. Из имущества у него оставалась только эта вещица. Он шлялся по всей Европе и много пил. Вы помните его имя? «Нет». Потом другой человек хотел выкупить ее у меня, из Лиссабона, как и я. Торговец кофе. Его звали Калдейра. «Думаю, это он рассказал Козовски. Перл понял, что сапожник больше ничего не знает, надел пальто. «Ты дал слишком много денег», — сказал старик. «Я получил ее 30 лет назад за пару ботинок». «Тогда почините мне каблук бесплатно». Старик принес ботинок. Тут Перлу кое-что пришло на ум. «Говорите, немец купил у вас ботинки и пальто?» «Да». «Он заплатил за ботинки чешуйкой, а за пальто?» Старик улыбнулся, помог Перлу обуться, аккуратно завязал шнурки и поднялся. Оторвал что-то от передника и положил перед Перлом. «За пальто он заплатил этим». Это был небольшой кусочек дубленой кожи с медной окантовкой. Перл взял его в руки и сразу ощутил особую вибрацию предмета. Талант чувствовать такие вещи впоследствии сделал из Перла самого выдающегося охотника за реликвиями. Никто не мог его обмануть. Он всегда точно знал, какие предметы принадлежат волшебному миру. Срабатывала интуиция, память. «Вы знаете, что это?» — спросил сапожник. Перл осторожно кивнул. Это был кусочек, оторванный от сапогов-скороходов. «Я отдам вам это». «Вы честный человек, я закрою мастерскую и уеду доживать в родные края». Он торжественно снял фартук. Перл прижимал к груди кусочек кожи. Все только начиналось. Он спросил, как звали торговца кофе? «Калдейра». Они пожали друг другу руки, сапожник выключил свет. Перл вернулся в Париж и, как всегда, открыл лавку в восемь утра. До вечера он обслужил двести клиентов, Накануне он отдал сапожнику все накопленные деньги. Для дальнейших экспедиций предстояло много работать. В чемодане, спрятанном среди мешков сахара, завернутые в фирменную бумагу лавки перла, лежала чешуйка сирены, а также кусочек кожи от сапогов-скороходов. Вместе с обрывком прощи, которые он всегда носил на запястье, получалась уже маленькая коллекция «Первые шаги по дороге домой». Он освободился от проклятия, доказав реальность своего мира. Другие сокровища мало-помалу дополнят его коллекцию. В Лиссабоне Перл нашел Васко Калдейра, бывшего торговца кофе и какао. Уже 10 лет тот был на пенсии и жил в маленьком домике у моря. Перл рассказал ему о сапожнике. Старик не стал отрицать, что знал его, и путешествовал, встречал разных людей, наполнял корабли кофе и какао но во мне жил пират, и я занялся контрабандой. Калдейра сходил за листком бумаги. «Вы молодой», — сказал он, опускаясь в кресло. «Почему вас это интересует? Лучше бы влюбились». «Может быть», — ответил Перл. За час Калдейра начертил схему того, что называл контрабандой. Он открыл Перлу имена торговцев, расположение действующих зон, портов, рынков, поведал об испытаниях жестокости конкурентов, расценках, хитростях, махинациях, Перл внимательно слушал. Закончив свой рассказ, Васка Калдейра свернул листок бумаги и поджег его. «Не набирайте слишком много сокровищ. Одержимые всегда плохо кончают. И на месте их богатств остаются только кровь и руины. Бумага горела прямо на столе. Кровь и руины, вы поняли меня?» Поэтому я ничего не хранил. И посмотрите на меня, разве теперь мне плохо живется? Перл не последовал совету старого контрабандиста. Он продал всю мебель из квартиры Перлов, чтобы хранить там свои сокровища. Через десять лет горы чемоданов достигли потолка гостиной. В бывшей комнате Джошуа из-за чемоданов не открывалось окно. Вещи громоздились в коридоре. Кухня, покинутая госпожой Перл, превратилась в багажное отделение. Лавка Перла сделалась своего рода посольством волшебных королевств, пристанищем сказки. Перл теперь владел витражом, вырезанным когтями дракона, шапкой-невидимкой, косточкой знаменитого яблока, заключенной в янтарную оболочку, чтобы никого не отравить. Перл купил даже обломок собственной колыбели, который вынесла на берег и который годами переходил из рук в руки. Однажды, когда Перл был в отъезде, в лавку наведались грабители. В магазине они не нашли ни су. Все деньги Джошуа увез с собой, чтобы купить очередное сокровище, однако под прилавком воры обнаружили ключ от квартиры. Поднявшись на второй этаж, они попытались войти, но дверь не поддавалась, грабители ушли ни с чем. Вернувшись, Джошуа тоже не смог открыть дверь. Ему удалось забраться в квартиру, только разбив окно – Все чемоданы были сдвинуты к двери так, чтобы ее невозможно было открыть, но как покинул дом тот, кто спас коллекцию. Джошуа не удивился, он привык к чудесным случайностям. Однако впереди его ждали испытания, гораздо страшнее визита незадачливых грабителей».